Карл в романе поднимался по лестнице. Я об этом еще помнил. Стало быть, его жена жила на втором, третьем или четвертом этаже. Ни одна из фамилий мне ничего не говорила. Я хотел было позвонить, но удержался. Я записал все фамилии, чтобы потом написать этим людям или позвонить. Карла подобрал на шоссе маленький трехколесный грузовик. Доехали они за двадцать минут». Вероятно, он жил и владел мебельным магазином в городе, в котором я вырос. Его жена переехала в соседний город, в котором я теперь живу и работаю. В романе не сказано, где находился склад его магазина. Может быть, неподалеку от нашей старой квартиры? Когда он вернулся с войны, я уже появился на свет. Возможно, я как раз играл на улице, когда он проходил мимо. Меня развеселила мысль о том, что я едва не встретился с романным героем. Не странно ли, что эта рукопись попала в руки дедушки и бабушки? Быть может, автор был другом моей матери, а она порекомендовала его дедушке и бабушке, или это произошло случайно? Я помню, что романы для удовольствия и приятного развлечения писали не только швейцарские, но и немецкие авторы. Но почему бы не оказаться среди них кому-нибудь из моих земляков, человеку, который не придумывал города и дома, а заимствовал их из реальности? Глава седьмая Дома я продолжил чтение. Река была широкая, шире всех рек, которые им прежде доводилось видеть. Должно быть, это Амазонка. Уважительно произнес Юрген. Я читал. Граф издевательски хохотнул. Амазонка. Заткните глотки. Гренадер махнул рукой куда-то вверх по течению. Что там такое? Это не было похоже на пароход. Ни на пассажирское, ни на грузовое судно, ни на баржи, связанные цепочкой, какие Карл видел на Рейне. Казалось, что вниз по реке плывет остров, целый остров с домом посередине и забором вокруг него. Карл понял, что этот плавучий остров – их единственный шанс. Переплыть всю реку они не в состоянии, а вот до острова доплывут, а уж потом с острова смогут добраться до другого берега. Он снял башмаки, штаны и рубашку и уложил все в мешок. Зная, что его спутники не удовольствуются никаким объяснением, но все равно последуют за ним, он прыгнул в воду. Они доплыли. Даже Юрген, который держал свою культу над водой, даже граф, которого охватил нелепый страх, что вода зальет ему нос, через полчаса, переводя дух, они сидели на бревнах, связанных воедино и образующих плавучий остров. «А это что такое?» Гренадер показал на забор, над которым возвышалась крыша дома. «Сейчас узнаем». Карл поднялся и кивнул гренадеру. «Пойдем». Они обошли забор, обнаружили вход, их впустили и отвели к главному. «Немцы!» — рассмеялся тот. «Солдаты, вам тут делать нечего. Вам нет места ни в России, ни в Сибири». «Да мы не хотим здесь оставаться, мы хотим домой». «Ха-ха!» — главный снова засмеялся и хлопнул себя ладонями по поляшком. «Вам повезло! Вам повезло, что прибились к «аольцам!» «Если согласитесь на меня работать, я возьму вас с собой, пока те, что на берегу про вас, не забудут». Он показал рукой сначала на один, а потом на другой берег. «Советский Союз там, и вот там тоже Советский Союз, а здесь свободная территория. Никаких партий, никаких комиссаров, никаких советов. У меня шесть дочерей и шестеро сыновей. И если каждый из них будет иметь по восемь детей, то нашу свободную страну будет населять большой свободный народ». «Да здравствует свободная Аолия!» «А что будет, когда вы доплывете до конца?» «Карл не знал, что это за река и куда она течет, но ведь куда-то эти плоты сплавляют, куда-то их следует доставить, и явно по эту сторону границы, а не «Главный взглянул на него враждебно и недоверчиво. Он был огромный, как медведь. На какую-то секунду Карлу показалось, что эти медвежьи лапы его сейчас раздавят». Однако главный снова рассмеялся и хлопнул себя поляшком. Хитрому немцу хочется знать, что случится, когда путешествие закончится. Свободная аолия бросится в рассыпную. Нас унесет ветром, а когда он опустит нас на землю, свободная аолия снова сомкнет свои ряды. Он подошел к широкому, плоскому, сколоченному из грубых досок строению и распахнул ворота. Внутри находился гидросамолет. Карл задался вопросом, как в один прекрасный день великому и свободному аольскому народу посчастливится долететь на этом маленьком самолете до верхнего течения реки. Правда, если главному удалось достать маленький самолет, он, вероятно, сможет раздобыть и большой. А может, он раздобудет и такой самолет, который вместе с ветром унесет их на родину или, по крайней мере, за границу. Они пробыли на плоту целый месяц. Каждый вечер главный его жена и дети устраивали праздник, и беглецы праздновали вместе с ними. Каждое утро они вставали с первыми лучами солнца и рабо, словно бы напали великаны, собиравшиеся их уничтожить. На них сыпались градом камни, словно брошенные тысячи сильных рук. Деревья, под которыми они устроили привал, ломались, словно чей-то кулак с размаху обрушивался на маленький лесок, составленный из спичек играющими детьми. Земля содрогалась, готовая провалиться в никуда. Карл, устроившийся на ночлег за скалой и тем самым спасшийся от летевших обломков, за глухими ударами падавших камней и треском ломавшихся деревьев, услышал крики своих товарищей. Он различил крик Юргена, такой же пронзительный, как тогда, когда Карл ампутировал ему руку, различил хриплый крик графа и вопль гренадера, который ревел так, словно он, уже раненый, бросился на врага в штыковую атаку. Голосы Герда он не услышал, но потом увидел его в бледном свете луны, в нескольких шагах от скалы, за которой прятался, увидел, как на Герда падало дерево, за секунду до этого защитившее его от камней, и Карлу хватило этой секунды, чтобы протянуть руку и затащить Герда за скалу. Они лежали в укрытии, тяжело дыша, а снаружи продолжала бушевать ярость великанов, и крики людей доносились все глуше и, наконец, вовсе умолкли. На следующее утро они решились выглянуть из своего укрытия и не узнали местности, в которой находились вчера. Герд попытался приподнять несколько камней в поисках своих товарищей, но вскоре вынужден был отказаться от этой затеи. Месиво из сломанных деревьев, веток и камней образовало слой толщиной метра два, покрывавший то место, на котором вчера их товарищи расположились на ночлег. Чтобы их отрыть, потребовался бы экскаватор. Вчера нам не повезло с самолетом, а ведь граница была совсем близко, и вот сегодня новая беда. Неужели мы обречены? Карл презрительно фыркнул. Обречены? Все равно это лучше, чем сгинуть на руднике. Самый худой день на свободе лучше, чем самый хороший в шахте. Он задумался о сказанном, потом добавил. Даже смерть на воле лучше, чем рудник. Герд покачал головой. Я знаю, ты прав». Но нас, словно сам Господь, подвергает испытанию. Надо уходить. Погоди. Герд взял Карла за локоть. Ты ничего не чувствуешь? Не чувствуешь, как они прощаются с нами и хотят, чтобы мы с ними попрощались? Он приложил ладонь к уху, словно прислушиваясь. Карл попытался справиться со своим нетерпением, начав считать про себя. Я досчитаю до пятидесяти, подумал он, а потом досчитал до ста, потом до ста пятидесяти. Продолжая считать, он услышал, как Герд тихонько напевал «Был у меня товарищ, уж прямо брат родной». Строки из песни на слова немецкого поэта Уланда, 1787-1862 года жизни, перевод Жуковского.